которые тоже долгое время прослушивали телефонные разговоры лидеров Кеннестеров, поскольку знали, что они сотрудничают с мафией. Записали они и телефонные разговоры, касающиеся дачи своеобразной взятки сенатору Кеннону, и передали макетофонные пленки в суд. Когда Кенн получил 400 тысяч долларов, судья вызвал Аладоффона. И председателем процесса этим сир Уильямс суд. Специальному советнику было предъявлено обвинение, после чего его выпустили под залог. Затем он скончался перед отелем Хайрет, семью пулями в теле. Мафия позаботилась о том, чтобы Торхман не заговорил. Он многое знал и при перекрестном допросе мог кого-нибудь выдать. Клучи Алана Торфмана подтверждает, что карьера Джеймса Хоффы – не единичный случай. Хоффа и Торфман выросли в американских классовых условиях, где прибыль стоит на первом месте. Рубид Кеннеди безусловно боролся с ними не из-за любви к продвищающимся. Борьбу с мафией в профсоюзах он начал, потому что знал, роль борца за права и справедливость поможет в выборах. Борьба с преступностью, кампания против коррупции это проверенные лозунги предвыборных кампаний. Каждое американское правительство последних 50 лет заявляет своим избирателям, что будет бороться против мафии, пытаясь тем самым снискать симпатии простых американцев. Большинство из этих заявлений так и остаются обещаниями. Банановый Джо». Он пробежал в полицейский участок запыхавшийся, слохмаченный в грязном комбинезоне служащего молочной фирмы. Ещё у дверях закричал: "Убили, убили! Где? Когда? Кого?" спросил инспектор Гросс. "Я покажу, Идемте со мной". "Подождите. Что вы нам покажете? Труп. Кого убили?" Это я не знаю, господин инспектор, но он тащил его в мешке из-под сахара. Кто тащил? Парень. На нем было короткое пальто из верблюжьей шерсти и шляпа. Да, да, у него была шляпа, такая же, как и пальто. Они приехали в парк и нашли окровавленный мешок из-под сахара. Было ясно, что убийство произошло не здесь. Сюда только принесли труп. Селось это мог только сильный человек. Он не тащил мешок по земле. Молочник немного потопкался возле полицейских. Затем незаметно рычеролся. Мешок развязали. В нем оказался человеческий торф. У мертвого не было ни рук, ни ног. Убийца отрезал и голову. Понятно. Руки отрезаны. чтобы нельзя было найти убитого по отпечаткам пальцев, лицо и ноги, чтобы невозможно было произвести идентификацию. Однако, господа, внимание. Этот парень допустил дьявольскую ошибку. Посмотрите. Он забыл об этом. Этот дракончик его погубит. На предплечье, где у моряков обычно красуются якоря и русалки с именами своих любимых, у музтвого был вытатуирован китайский дракон. Осенью 1967 года в архиве ХБС на Вашингтонской Пенсильвания Авеню была установлена электронная система учёта идентификационных примет. Китайских драконов здесь значил максимум две дюжины. Быстро было установлено, что убитый Уильям Кер, правая рука босса мафии, прозванного Банановым Джо, настоящее имя которого Джозеф Бананно. Через пару недель он должен был предстать перед судом за соучастие в убийстве, взяточничество и торговлю наркотиками. На следующий день в полицейском участке снова появился молочник. «Прошу меня извинить, господин инспектор, но я был так сильно взволнован, что совершенно забыл. Тот парень, о котором я вам говорил, приехал на темно-зеленом Крайслере. Вот номер этой машины. Я его для верности записал. Что само плывет в руки, всегда подозрительно. В сфере криминалистики особенно. А если это касается американского преступного мира или даже мафии, то в Грузу не составил труда узнать, что темно-зеленый кресле принадлежит Роджерс Спилстери. Он полный, невысокий, кудрявый, что отличало описанию молочника. Носит короткое пальто из верблюжьей шерсти. же шляпу. Вы добавок Спилстерри это известная фирма. Уже немало времени пригляжась членам семьи Банана. Что это? Сведение счета среди гангстеров. Но зачем убийце понадобилось спрятать труп в мешок? И зачем понадобилось относить его в парк? Профессионалы так не делают. Угроза возникли сомнения по правильному пути идет следствие. Они усилились в тот момент, когда он узнал, что и Спилсбери, и Кэр были важными свидетелями обвинения в готовящемся процессе против Джо. Затем он получил известие, что Спилсбери вышел из игры. Полицейские постучались в его номер в отеле, где он скрывался под чужим именем. Мы скры спериста стрелять и в стрелялки был у На вешалке висело пальто из верблюжьей шерсти, на котором при лабораторном анализе были обнаружены джутовые нити от мешка. Теперь было ясно, кто убийца. Но зачем он убил своего компаньона Кэра и почему оставил после себя столько улик? Двойной мертвый свидетель. Что это? Сведение счетов двух неполадивших между собой мафиози так ли это? И действительно ли полицейские были такими незнайками, что при задержании стреляли не по ногам с пульс Не слишком ли много случайностей? Особенно, если за этими убийствами видна тень мафии и бананалово что. Кто, собственно, этот внушающий страх главарь мафии. который ведёт себя как преуспевающий банкир. Карьера банана, как великого босса мафии, начинается именно там, где кончается карьера Адониса. Джо Адонис, дошансно преступник, был неуловим. Однако ловкий гангстер не учёл одну деталь, и был заплатить за эту ошибку. Когда в 1953 году он отправился на Кубу, где имел поей в гаванских казино отель Интерконтиненталь на пляже Вараде. Служащие иммиграционной службы, проверявшие паспорта, прочитали в его документах, что Джо Адонис, гражданин Соединенных Штатов, родился в 1901 году в городе Посеек, штат Нью-Джерси. в доме номер 26 на Стейт-стрит. Трудно сказать, почему это обстоятельство им показалось подозрительным, почему им пришло в голову обратиться на справки в полиции Пасеника. Ответ был неожиданным. В 1901 году Стейт-стейт не существовало. На ней не мог стоять дом номер 26, и в нем не мог родиться Джо Адони. Докуг был простым и не новым. Его использовали сотни тысяч, а может быть, и миллионы нелегальных иммигрантов в Соединённых Штатах. За несколько десятков долларов они приобретали поддельные свидетельство о рождении. А был могущественным человеком. С 1935 года он владел Automotiv Coenwin Company of New Jersey. долгие годы являвшийся монопольным грузоотправителем новых автомобилей Ford из Эджотера для продажи в районах восточного побережья США. Это было постоянное прибыльное дело. Сотни трейлеров 24 часа в сутки развозили фордовские автомобили заказчикам. Однако почему Ford Company заключила долгосрочный договор именно с гангстером Адонисом?